Глава восемнадцатая. Первое декабря. т а у с Через три часа, когда я уже давно вернулся в свой кабинет, приехала Светка с девчонками. Они вошли в кабинет веселые, но ну глаза у всех были красные от слез, да и лица немного пухшие. Есть что выпить? – спросила Ирка Большого. Тут есть, – ответила за меня Света и подошла к бару. Я сидел, улыбался и наблюдал. Как пятеро девчонок за несколько минут уговорили бутылку текилы. Ну и как все прошло? Терпеливо дождавшись, когда они заправятся, спросил я. Знаешь, Саш? начала говорить Наташка Сливы. Я никогда не видела столько счастья на лицах детей и их родителей. Это, это, она немного взмахнула руками, пытаясь подобрать слова. Еще, вытаскивая из бара еще одну бутылку, спросил у них Света. Мне налейте хоть алкашки, засмеялся я. Тут открылась дверь, и на пороге появился Том л а н с м о е й Личкой. Вот вы где, прищурился он. Глянь, пацаны, бухают. На, можно, м резко ответила ему Наташка. А ты только попробуй мне что-нибудь сказать. Ткнула она своим на маникюре ным н пальчиком в сливу. Да я вообще молчу как рыба, з а у л ы б а л с я о н Мы вам вот закуски принесли, так и знали, что вы сейчас стресс снимать будете. С этими словами он и кирпич поставили на стол по коробке, ну и следом за ними вошли мои с е к р е т а р и с подносами, на которых лежала еда. А давайте уже, махнул я рукой. Поляну накрыли мгновенно. Съели еще пару бутылок текилы. Ну что там х о т ь с родителями-то? Снова спросил я. Вижу, девчонок отпустила, сидят хихикают. Перешли все родители, ответила Света, по одному на ребенка. Мы их привезли к детям, и там. она как и н а т а ш а махнула рукой. Не у н и распустили такие, что я аж охренел, закончил за нее туман. О, я сам-то, усмехнулась Светка. Вот вам водички, вот вам попить. С этим на пару. Она кивнула на сливу. Все не громко рассмеялись. А когда они Чайки и Нему увидели, вообще все охренели. з а х о х о т а л а Ирка. Вернее родители. Дети их уже знали. Тот мужик с топором сразу спросил у н я м а с е м ь я ь начал говорить с л и в а Тебя типа Халк зовут, или ты слишком много бухаешь? Все опять засмеялись. В общем, все нормально, Саш. Сделавший серьезным, сказал Туман. Сейчас они окончательно успокоятся и их всех р а с с е л я т а потом начнем видео делать. На Земле осталось двадцать четыре человека, это те, кто не захотел переходить. К нам перешли 49 человек. Оказывается, новый мир манит, очень многих п р и в л ё к Проблем с оставшимися на земле не будет, если честно, не знаю. Я их, конечно, предупредил, но сам понимаешь, отследить всех мы не сможем. Я их просто на понт взял. Мальчики, наливайте, произнесла уже порядком захмелевшая Наташка. Эй, не мать, хватит тебе, сказал Слива. Берите их и везите по домам, сказал я ребятам. Пусть отсыпаются. Туман, останься. Естественно, девчонки начали упираться. Какой домой? Они только-только начали веселиться, вернее, обмывать столь удачное завершение операции. Короче, повезли их в три восьмерки. Пусть там дальше пьют. Едва кабинет опустел, и секретари прибрались на столе, как пришел Колун. Есть новости по покушению на вас. Поздоровавшись, сказал он. Это первое. Второе. Будем других людей то сюда перетаскивать. Про родителей детей уже все знают и знают, что мы позволим им перетащить к нам их близких. И много таких у нас, спросил я. Полно. На земле точно рано или поздно п р о б л е м ы н а ч н у т с я из-за пропажи такого количества народу. Тут хоть одно хорошо, что они все из разных мест в России, а не из одного города. Так что некоторое количество народу перетащить успеем. Потом лавочку нужно будет прикрывать. Думаю, что кто-то обязательно заинтересуется бесследным исчезновением такого количества людей. б л я д ь вот не хотели же мы этого. Если б не дети. з д о х н у л т у м а н Давайте пробовать. У нас вон тоже народу хватает. То сюда и детей, жены, мужей, и родителей перетащить хочет. Да, это мы обсуждали еще перед тем, как планировали эту операцию с родителями детей. Понимали, что нельзя вот так родителям сказать. Выбирайте: либо ваш ребенок и вы идете к нам, либо остаетесь на земле. Это уж слишком. Да и тот здоровый мужик правильно спросил, как быть ему. У нас его сын. На земле дочка и беременная жена, поэтому скрепя сердце мы и разрешили разрешить им тащить сюда свои семьи. Но млять об этом тут же все узнали и нас стали атаковать с новой силой. Те местные, у кого также на земле остались близкие и кого они хотят также перетащить сюда. И это было очень опасно. Я хоть и сказал родителям на земле, что слишком много сюда к нам людей нельзя, так как пропажами людей будут интересоваться и тем более. Будут интересоваться тем, что продают их имущество по доверенности, но выбора у нас нет. Провалившиеся сюда дети нарушили все планы конспирации. Да, можно было бы махнуть ш а ш к о й и ничего не делать, дети бы погоревали, а потом просто привыкли бы к своей новой жизни. Но, млять, я так не могу. Я бы себе этого в жизни не простил никогда. Да меня бы просто наши не поняли, вернее, они бы поняли. Все-таки безопасность нашего мира немаловажный момент. но каждый раз, когда мы видели бы этих детишек, на душе скреблись бы кошки. Ладно, что сделано, то сделано. Сецова мы тоже уже предупредили, что начнется большой поток переправки людей к нам. Туман посоветовал ему уничтожить вообще все документы и технику, связанную с воротами, эксперименты, опыты, техническую документацию, вообще все, чтобы, если все-таки на них каким-то образом выйдут. то у Сецова и его людей не было ничего, что могло бы указать на ворота. И, скорее всего, в ближайшее время к нам также переправят этих ученых, которые занимались воротами под п а т о р о н т а ж е м Сецова. Уж лучше пускай они тут будут, чем там на Земле. Тут им работы валом, а там, глядишь, и сам с и ц о в к нам переедет. Ох, блин, конечно, все перекрутилось и перемешалось. Жили спокойно, никого не трогали и на тебе, детишки. Перетаскивайте. Окончательно решился я. Дима, это на тебе. Тот кивнул головой. Мы прекрасно понимали, что все это до поры до времени и предупредили об этом Сецова. С ним разговаривали Туман и Колун. Честно говоря, я думал, что он нас пошлет, но нет, он принял все к сведению и решил действовать, как мы просим. А это говорит о том, что он точно собирается к нам в наш мир, только не принял еще окончательного решения. Теперь по поводу покушения. Завалить хотели только Дуна, продолжал Колун. Да ладно, не удержался Туман. Из-за чего это? Это уже спросил я. Из-за машин, ответил Колун, главный по шпионам и по разведке. К нему подъезжали какие-то ухари и хотели часть автомобилей реализовывать сами. Ракетиры что ли? удивленно спросил я. Они что, не понимают, на кого наезжают? Походу не понимали. Да, ракетиры, как в Тольятти в девяностых. Хотели с его д о л е й для начала пятьсот автомобилей в месяц, а не треснет у них? Охренел Туман. Они что, совсем бессмертны? е Но «Ну, видать не треснет. Усмехнулся Колом. Я и с самим Доном разговаривал, и с этим курьером. Секретарь оказался ни при чем. Перед ней извинились, дали денег за стресс и отпустили. Вчера она вернулась к своим обязанностям. Перед ее мужиком тоже извинились, пару зубов ему там выбили. И кто же это такой смелый-то? С улыбкой, не предвещавшей ничего хорошего, спросил Туман: "И почему не наехали на Рила или на него?". Он кивнул на меня. "И да, почему Дум нам об этом не сказал? Не воспринял их всерьез", ответил Колун, усаживаясь поудобнее в кресле. Его хотели убрать в качестве устрашения для Рила. Тебя с а ш просто не было в это время в Лос. Убрав Дона, они бы напугали Рила, и тот вероятнее всего начал бы им отстегивать. Думаю, вы сами понимаете какие-то бабки. А по поводу того, кто это такой смелый? Дима кивнул на бар, спрашивая мне разрешения. Я кивнул. Есть такой Луз, продолжил наш Джеймс Бонд, подойдя к бару и достав оттуда бутылку с т е к и л ы Будете? Нет, ответили мы одновременно с туманом. Ну и ладно. Он налил себе стакан и, повернувшись к нам, сказал: этот Луз живет в л о с в трущобах, и именно его отморозки наркоманы напали на дом Дуна. Просто получилось так, что ты, Саша и Рил. Оказались там, как говорится, не в том месте, не в то время. Опять трущобы! с м о р щ и л с я я, как от кислого лимона. Нам определенно нужно с ним что-то делать. Ага, осталось только настроить против этих трущоб всех жителей Лос. Усмехнулся т у м а н крутя в руках пустой бокал. И все р у к о в о д с т в о города. Только как это сделать и что совсем этим о т р е б ь е м потом делать? Там же почти тридцать тысяч человек, и всех их положить это просто нереально. Крови будет слишком много. Да и не сдадутся они просто так. Оружия там полно. Силовой захват р у щ о ё б точно отменяется. А вот тут у меня есть идея. з а л у б а л с я Дима. Я тут с компроматом мадам Ти на досуге наконец-то разобрался, поговорил с парочкой своих шпионов. Короче, мы покумекали и кое-что придумали. Я весь во внимании, сказал я, и аж подобрался в кресле. Да и Туман вон тоже превратился весь во внимании, как перед схваткой какой. А что, неплохо? – крикнул Туман, когда мы выслушали план Колуна. Я сидел загруженный и переваривал то, что только что услышал от Колуна. Да, уж его план был безумный, но мог сработать, как говорится, наглость второе счастье. Ну и правда, нам самим прилететь может. Тут же дополнил Туман и почесал свою макушку. Если тупить не будем, то не прилетит. Других вариантов у нас нет. Хорошо. Решился я. Делаем, как ты предложил. Сколько времени тебе нужно на подготовку? Дня три. И потом наш ход, а там, как они себя поведут? Потом там? Туман ткнул пальцем в потолок. С нас за все спросят. У нас и так спросят. Если там, конечно, что-то есть, ответил я. Не все святые, но с этим рассадником надо заканчивать. Давай, Дим, приступай. з а п у с к а й э т у свою карусель. Тот кивнул и молча вышел из кабинета. Думаешь, сработает? – спросил я у Тумана. Ну а почему бы и нет? Пожал я плечами, затем кивнул на бутылку текилы, которую оставил на столе Колун. Туман без разговора открыл пробку и налил себе и мне по пятьдесят грамм. Выпили по пятьдесят, потом еще по полтиннику, потом заговорил с пикерфон голосом секретаря: Александр, к вам Иван Георгиевич Крот. Пусть з а х о д я т Бухайте! – радостно произнес Иван, едва войдя в кабинет. Мы как пчелки трудимся, а они тут такило кушают. Какая-то большая пчелка. Усмехнулся Туман. Чё приперлись? Хам трамвайный. Беззлобно ответил Ваня, садясь в кресло. Вот протянул он мне листок. Смотри, ш е ф чё это? Беря листок, спросил я. Сумма, которая нужна на хелипорт Гадаел, на все стоянки, ангары, персоналы, взлетные полосы. Шесть миллионов лин. Охренел я, когда увидел цифру. Откуда такие бабки-то? Нам сервис гораздо дешевле обошелся. Не, конечно, я рассчитывал на едную сумму. Ну там два л я м а л и н ну три, а тут, млять, шесть. Туман, наливай, хмыкнул Иван. Млять, точно сегодня мой бар будет пустой. Девочки, нажал я кнопку с п и к е р ф о н а Да, Александр? Закуски какой-нибудь принесите, и выпить еще. Радостно добавил Крот, осматривая почти пустой бар. И выпить. Хорошо, десять минут, ответила Таня. Ну, рассказывайте, откуда такие суммы? Обратился к этой троицы Крот и Иван тут же посмотрели на Георгича. Тот набрал воздуха и спросил: "Ты знаешь, сколько апрель бухнул в завод грузовиков в лос?" "Знаю. Около тридцати миллионов кут. Отчёты видел. А ты знаешь, что восемнадцать из них это взяты в долг?" "Знаю", буркнул я, уже понимая, к чему клонит Георгич. Твой счет пуст, директоров тоже, продолжил добивать меня наш главный бухгалтер. в г а д а л сейчас денег ноль. Мы только один завод запустили, благо деньги были, а вы тут решили запустить второй и добавить туда еще тачек. Со слов апреля в завод нужно вложить еще около пяти-семи миллионов кут. Вы все знаете, что курс кут выше курса лин. Плюс тут на вашу очередную игрушку этот хелипорт нужно шесть-семь миллионов лин. Мы конечно можем у города взять, но вы хоть представляете, сколько мы их будем отдавать? В совокупности мы уже должны почти сорок пять миллионов лин. У меня прям челюсть упала. А ты как хотел? з у л о б а л с я Георгийч. Везде нужны бабосы. А по поводу почему так дорого, Саш, взял слово Иван, я тебе отвечу. Ты хочешь перетащить сюда с земли пятьдесят вертолетов и столько же самолетов? А может и больше, как пойдет? Ну, мы думаем, что пойдет, добавил Крот. Ну, кивнул я. Когда я вам поручил посчитать, во сколько обойдутся аэропорты, то никак не представлял, что в шесть-семь лямов лин. Где ты их все будешь хранить? спросил у меня Иван. Понятно, где? В ангарах? Вот, закивал Здоровяк. Значит, нужны ангары, большие ангары. Я бы сказал огромные. И всю необходимую инфраструктуру тоже нужно строить с нуля. Дядя Паш уже третий день со строителями сидит, рисует аэропорт, который будет около нашего Тауса. Там масштабой, б у д ь здоров, и все это нужно обнести забором и выставить охрану, чтобы зверюшки по ночам не шастали. И ты сам сказал, что аэропортов нужно будет несколько, правда, другие поменьше, но суть от этого не меняется. Вот же млять! Только смог вымолвить я, принимая очередной стакан с т е к и л о й Короче, пятьдесят миллионов лин нам нужно. Да, ответил Георгич. это минимум. У нас в городе мы можем взять 20-25, Больше город не даст. Сами знаете, мэрия активно строится, п е ч а т а т ь деньги, ничем их не обеспечив, нельзя будет инфляция. Да и там тоже не дураки сидят, понимают, что скоро в этом мире появится очень много обеспеченных людей. Ворота, набреченно произнес я. Да, ворота, подтвердил Георгич. Мы же сами разрешили продавать местным недвижимость на земле с помощью Сецова, переводить деньги в их золото и драгоценности и переправлять сюда. Золото оставят тут, банк под это дело город уже строит, типа местный Форт Нокс. Какие-то драгоценности у людей тоже будут выкупать, а если нет, то все это без проблем можно будет реализовать в мире Белазов. Там народ такие ц а ц к и любит. Сецов не дурак и понимает, что одно дело скупать золотишко килограммами. И другое — купить какой-нибудь ожерелье, кольцо, сережки, которые будут стоить как несколько кило золота. И повторюсь еще раз: все это без проблем можно будет реализовать в лос. Костя Безопасник по заданию мэрии уже организовывает несколько ломбардов, куда местные, которые получили деньги за свою проданную на земле недвижимость, могут сдать свои сокровища. А как вы все понимаете, все это довольно-таки хорошо стимулирует нашу экономику. Увеличится покупательская способность, соответственно налогу в казну тоже. До эмиратов мы, конечно, не дотянем, но людей с деньгами тут будет очень много, и многие из них захотят их куда-нибудь вложить. Та же недвижимость, драгоценности, машины, другие м и р ы производство или открытие своего дела, так что городу сейчас совсем не выгодно давать нам такую сумму под маленький процент. В Кизен ь и Руви мы можем взять остальные 25 миллионов. Можем и больше, но там уже будут другие проценты, и там тоже знают про недвижимость и деньги за нее. Влос тоже проценты будет здоров, так что чем быстрее мы их там отдадим, тем лучше для нас. Все эти деньги – это деньги братков и крупных бизнесменов, которые также хотят, чтобы их вложенные куда-либо деньги приносили им прибыль. Завод, да, он продает машины как горячие пирожки, но чтобы отбить вложенные в завод грузовиков деньги. Нужно время, которого у нас нет. Вернее, оно есть, но будут большие проценты. И какое у вас предложение? – спросил я спустя минуту, понимая, какую очередную кашу мы заварили и сколько на все это нужно денег. Открывать ворота около отстойников и таскать сюда машины с земли, выпалил крот. Эти машины, которые мы реализуем через наш автосалон, р е ш а т все наши денежные проблемы. Конечно, часть автомобиля дадим в руви и кижень. Часть разойдется нужным людям и водителям, но с помощью этих машин мы решим все проблемы. Нам многоты не надо, пару тысяч, а в отстойниках их стоит десятки тысяч. Отправляем туда с кнопкой человека Сецова, открываем ворота и перегоняем тачки земли сюда. А уж покупатели на них всегда найдутся, особенно на новые. А не найдутся у нас, будем реализовывать в мире Белазов, а можно и не пару тысяч, можно и больше денег будет. Во. Он провел рукой над своей головой. Неплохая идея, произнес туман, разливая остатки текила по нашим стаканам. Тут открылась дверь, и вошли секретарши. Обе несли подносы с закуской. Сзади Топол с Лива неся в руках несколько бутылок с текилой. Снова быстренько накрыли поляну и принялись пить. Самое интересное, что несмотря на количество выпитого, голова у меня была свежая. Александр, к вам х а с и Злос, спустя десять минут заговорил с п и к е р ф о н о Ой, заходит. Привет, мужики! Удивленно произнес указ, входя в кабинет. Честно, не ожидал вас тут всех увидеть. Какими судьбами? Улыбаясь, спросил я, пожимая ему руку. Есть еще инфа по нападавшим? Кстати, будешь? Я кивнул на стол. Буду. Садясь в кресло, ответил б р а т о к Да н е По нападению я все, что знал, Диме сказал. У меня другие новости. Он замолчал, дождался, когда ему на л ь ю т такил и сказал: Вчера вечером умерла мадам Ти. В кабинете наступила оглушительная тишина. Вот что сказать? Сказать, что я расстроен? Ну, хрен его знает. С одной стороны, я ее знал, с другой, знал, что она т в о р и л а Но о покойниках либо хорошо, либо ничего. Помянем бабульку. Поднял я стакан с т е к и л о й Выпили не чокаясь. Надо ее дочке сообщить, произнес я. Туман. Позвоню Рифу. Ты только для этого сюда приехал, спросил у х а с а к р о т когда все выпили и каждый что-то вспомнил из общения с мадам Ти. Да не, запчасти тут кое-какие забрать. У меня же многие пацаны на ваших тачках у нас катаются, да и м е с т н ы хватает. х Вот сейчас первый магазин по продаже запчастей открыли. Как раз Славка с Игорем нам первые две фуры с запчастями приготовили. Ладно, мужики, поехал я, нам еще назад надо и в магазине там порядок навести. Встав из-за стола, он попрощался с нами и вышел из кабинета. Вот и нет больше мадам Ти, вздохнул крот. Да уж т е т к а п о к у р о л е с ь е л а в своей жизни. Прям натуральная крестная мать, в с я к и м м а ф и о з а до нее, ой, как далеко. С этим я не мог не согласиться. Тут же вспомнил нашний разговор на первом этаже небоскреба, когда она просила переправить в наш мир своих близких и передала мне документы на свой завод. Меня тогда сразило на повал ее харизма, ее сила воли и то, как она держалась. Понимаю, что ей осталось жить несколько месяцев. Выпили еще по одной, тоже не чокаясь. Ну так что, Саш, спросил Крот, таскаем тачки с земли? Таскаем. Каржа, позовите с пацанами, а то обидется. И ты и Вань, кого там из Кижине, машины всем нужны. Туман, организуй мне встречу с Сецовым. Надо перетереть с ним эту тему. Хорошо. Его людей нужно будет посылать за границу. Ищите информацию, где такие стоянки. Крот, это на тебе. Такой большой отстойник в России я знаю только один, около п и т е р а Там тачки на бывшей взлетной полосе хранятся, но своих как-то грабить неохота. А вот пощипать Пиндосов я за. у ь потом ломают голову, куда столько машин делось. Умные люди, м о г у т д о г а д а т ь с я крякнул Георгич. Это у нас могут засекретить все, а там точно ж у р н а л и с т ы р а с т р е з в о н я т Намекаешь на тот второй институт в Америке? Да. Все может быть, но это время. Все равно вся эта наша торговля землей на короткий срок, думаю, вы это тоже понимаете. п о то м точно нужно будет закрывать ворота навсегда. Другим людям об этом говорить не надо. Так что я на вас надеюсь. Держите язык за зубами. Риф еще катера просил, напомнил т у м а н Значит, и для Рифа тоже вытащим. Надо только с г е р о й поговорить. Возможно, вообще ворота в воде открыть, так чтобы нас не затопило, или нет? С катерами, я думаю, проще будет. Найти большую м а р и н у ну где стоянка катеров и н о ч ь ю туда таскать их тросами и лебедками, это вам не тачку завести. В общем, думайте. Туман, это на тебе. А я ж еще одну новость забыл. Хлопнул себя по лбу Туман, когда мы уже собрались расходиться после нашего общения. Ну, м у ш к е тёры притащили такие с облака себе второй такой же Крайслер. Наши гаишники точно охренеют. Засмеялся Крот. Ага, они его уже второй день его дома в сервисе доводят, продолжил Туман. Паштет сказал, что тачка будет круче. к у д а уж к р у ч е т о хмыкнул я, вспоминая адский вид их Крайслера. Ну, в к р е а т и ви мне откажешь. Да уж с этим мы не могли не согласиться. У них костей всяких, черепов, цепей всего полно. Так что мужики ж д е м засмеялся Туман, когда на улице города появится второй безумный автомобиль с не менее безумным экипажем.